Глава 11. Самая черная команда в море. Дитя приливов стоял на месте в окружении небольшой флотилии кораблей, три из которых были костяными, два всё ещё требовали серьезного ремонта, и мастер коксорд нетерпеливо вздыхал и потирал руки, так ему хотелось поскорее приступить к делу. Супруга корабля тут работы всего на несколько дней. Но у Миас не было времени для подобных вещей. Она собрала всех супругов кораблей своего флота у себя в каюте и усадила за стол вместе с хранителями палубы. Брейкер и Вулс со скаленного зуба, Колд и Рулфор с Клюва Скирита, каждый супруг корабля надела свои лучшие разноцветные одежды с краской приветствия под ногтями. Хранители палубы, слегка менее разноцветные вторые офицеры, стояли у них за спиной. И всё внимание сосредоточилось на Миас. Они поели за письменным столом, затем остатки еды убрали и принесли доски из Джеона, чтобы все могли сесть. И Миас расположила тарелки, соусники, чашки и вилки, чтобы изобразить безопасный гавань. Вот наша цель, девочки и мальчики, сказала она. Джорн видел два двухрёберных корабля и один четырёхрёберный. И еще у них есть примерно восемь флюк-лодок. Иными словами, около 150 человек на каждый двухрёберник, 250 на четырёхрёбернике, но ну и следует добавить ещё 200 на флюк-лодках. Она посмотрела на серьёзные лица сидевших за столом. Брекер выглядела несчастной, её удлинённое лицо хмурилось. Тусана было трудно читать, его круглое лицо оставалось весёлым, как и всегда, но ходили слухи, будто разум его покинул после особо жестокого сражения. И хранитель палубы, Денин, является единственным, кто поддерживает на плаву поврежденный клёв Скирит. Колт с острова Ситера был его противоположностью. Мысли сразу отражались на обветренном морщинистом лице, и все они не сулили ничего хорошего. Суровый боец, возможно, он даже слишком любил сражения. Его хранитель палубы никогда не открывал рот, лишь сидел у него за спиной со свирепым лицом. в их отношениях чувствовалось очень серьезное напряжение. 800 человек со смешком сказал Тусан. И мы можем добавить еще сотню морских гвардейцев, ведь речь шла только о командах, а у нас всего четыре сотни, если мы поведем в сражение всех. И только Дитя приливов и Оскаленный зуб способны сражаться по-настоящему. "Говори за себя", сказал Колт и покрутил головой. Худощавый мужчина маленький, но состоявший из сплошных мускулов. Он казался столь же напряженным и жестким, как натянутая старая веревка. Пусть острый ситтер не в самом лучшем состоянии, у него есть повреждения, но его нельзя назвать выбывшим из игры. Моя команда будет сражаться. Он втянул в себя воздух, у него отсутствовал один клык, и он заменил его металлическим зубом. Сидевший у него за спиной хранитель палубы, Арулфор смотрел в пол. Все это представляется мне превосходным, продолжал супруг корабля Тосс с широкой улыбкой. Многочисленные перья на его шляпе с двумя хвостами покачивались, пока он говорил. И какой замечательный обед устроила для нас супруга корабля Миас! Я думаю, мы все должны отдать ему должное. Его последние слова встретила молчание, ведь обед получился далеко не самым удачным. Еда была не свежей, а разговор напряженным после известия о смерти Аррена. Хотя собравшиеся совсем на него не походили, все относились к нему с уважением. Я считаю, заговорила Мяс, что моя мать нас недооценила, и полагаю, несмотря на ваши сомнения, что мы сумеем захватить безопасный гавань на то время, которое нам потребуется. Почему ты считаешь, что нас недооценивают? спросил Бенин. Моя мать была невысокого мнения о безопасной гавани и послала только своих мужчин чтобы ее захватить, ответила Мяс. Ты считаешь, что мужчины не могут быть хорошими супругами корабля? спросил Джорн. Его вопрос прозвучал излишне резко, и хотя Мяс ничего не сказал о том, что он лишился своего клинка, он считал, что подвел ее, и чувствовал, что она должна быть разочарована. Нет, я считаю, что мужчины могут быть прекрасными супругами корабля, Джорн. Однако моя мать придерживается старомодных взглядов. Все эти разговоры о твоей матери, вмешался Колт, — Ты хочешь совершить рейд на безопасную гавань только для того, чтобы причинить ей вред, месть? Он посмотрел на всех, кто сидел за столом, по очереди заглядывая им в глаза. Пойми меня правильно, я ничего не имею против. Месть отличный повод для войны. И для того, чтобы погубить то, за что мы боролись, возразил Бенин. Колт знаменит своей любовью к войне, но это не делает нашу маленькую команду кораблей способный сражаться с силами, собранными в безопасной гавани, не говоря уже о том, что мы ничего не получим даже в случае победы. Это будет славная победа Бенин, сказал Тусан своему хранителю палубы. Только Скерит знает, почему ты пытаешься все испортить. Я склонна согласиться с Бенином, сказала Брекер. Да, конечно, проворчал Колт, но в его голосе не было ни малейшего дружелюбия. Нам лучше дать нашему флоту возможность отдохнуть. Мы не спешим расставаться с собственными жизнями, Колт. И если бы в этот момент Миас не вмешалась, мечи покинули бы ножны. «Брекер права. Мы не сможем одержать победу в прямом сражении, сказала Миас. «Но и ты, Колт, прав. Я бы с удовольствием нанесла урон моей матери. Я планирую это сделать так, чтобы не пришлось сражаться со всеми силами, стоящими в безопасной гавани. Когда нам пришлось бы вести схватку корабль против корабля, в такой битве мы почти наверняка потерпим поражение. Но это в любом случае огромный риск, сказал Бенин. Почему бы нам просто не улететь подальше отсюда? Именно так нас просил поступить Арен. Но Арен ничего не знал о корабле из коричневых костей, которые мы тащим на буксире Бенин, а также о том, что находилось на его нижней палубе. Она поочередно посмотрела каждому в глаза корабль с его ужасным грузом где-то ждут. Ты думаешь, они атаковали безопасную гавань после того, как корабль не пришел в какой-то порт? спросил Тусан, и все к нему повернулись. Его лицо, остававшееся до этого момента серьезным, внезапно исказило странная усмешка. Так, мимолетная идея, не более того, я потакаю всем своим желаниям. По губам Миас пробежала быстрая улыбка, легкий ветерок эмоций. Нет, возразила она Время совсем неподходящее, но если люди на борту являются каким-то ресурсом, значит он все еще востребован. Рыбачка рассказала нам, что на острове есть коричневые кости, поэтому они ждут, что туда вернутся другие корабли, чтобы забрать то, что осталось. Сколько их там, Джоран? — Я видел работавших сотни человек, ответил он. Значит, мы можем считать, что их там больше, и они не станут отпускать всех сразу, а только тех, Кого сумеет контролировать", сказала Мяс. "И что с того?", спросил Колт. — "Ты планируешь полететь в гавань на корабле из коричневых костей и просто погрузить туда наших людей, даже не обнажив мечей?" "Только не надо так разочарованно на меня смотреть, Колт. — Конечно, нет. Там должны быть кодовые сигналы флагами для любого корабля, входящего в гавань. Нет, мой план включает много насилия, об этом можешь не беспокоиться. А какой будет моя роль?" Ну, если честно, то никакой. Ты слишком ценная, чтобы подрыгаться опасности, сказал Тусан, обмахивая лицо веером. Когда-то он был привлекательным мужчиной, привилегированным избранником, но невоздержанность испортила его внешность и тело, а многие говорили, что пострадал также и разум. Ничего подобного, Тусан, возразила Миас. Но я узнаваема, как и дитя приливов. Это будет короткая атака с последующим бегством. И мы не можем рисковать, чтобы дитя Приливов узнали те, кто остались на острове. Мы единственный корабль, который безопасно отправить в Бернсхьюм. Ты полагаешь, что она до сих пор не знает про тебя, сказала Брекер. Я должна сделать такой вывод, сказала Мяс. Что-то происходит с коричневыми костями, и мне это не нравится. Если мы сумеем выяснить, в чем дело, показать людям тот ужас, которому стали свидетелями, У нас появятся шансы свергнуть мою мать. Мы отомстим за безопасную гавань и сделаем шаг к серьезным переменам. А ты получишь огромную славу, вне всякого сомнения, усмехнулся Колт. — Да, верно, Колт. И тогда я получу серьезную власть над островами и смогу вернуть вас к нормальной жизни. Черных кораблей больше не будет, и не будет войны. Больше не будет войны, тихо сказал он. Но зачем я тогда вообще нужен, Мяс? Война не закончится быстро, Колт, не переживай. Тебе еще хватит сражений, но сначала безопасная гавань. И в чем состоит твой план, Миас? Голос Колта превратился в тихое рычание. Дитя приливов и я останемся здесь вместе с клювом Скерит и острым ситером. Брекер со скалённым зубом мы снарядим для хорошей скорости. Это вполне возможно, и нам потребуется максимальное количество больших флюк лодок. Ситер может сражаться, его нет нужды оставлять здесь, резко возразил Колт. Но Ситер не должен сражаться, Колт, сказала Мяс. Если все закончится поединками корабля против корабля, то мы проиграли, она оглядела собравшихся за столом. Вот мой план. Брекер, ты приближаешься под покровом ночи к дальней части острова и высаживаешь отряд, который должен выйти к городу с другой стороны. Глупо заставлять пленников работать, темнота делает их дерзкими, у них появляются шансы для побега. Я надеюсь, что если мы проберемся туда ночью, пленные, которых видел Джоран, будут в лагере. А если нет? спросила Брекер. Это разбивает мне сердце, ответила Миас. Но нельзя исключать, что мы не сможем освободить всех. Однако попытаемся сделать все, что в наших силах. Она снова оглядела всех. На нее смотрели унылые и серьезные лица. Когда слепой глаз скирит пройдет две трети пути, мы полетим на корабле из коричневых костей, нагруженным всей слюной старухи, которая у нас есть. Корабль огня, содрогнувшись, сказала Брекер. Будет трудно найти для него команду. На нем будет полная команда только до тех пор, пока он не окажется рядом с гаванью, чтобы ветрогон смог направить его туда. Говорящий с ветром, наш самый полезный член команды, и ты готова им рискнуть? — сказала Абенин. Тусклый свет сиял на ее темной коже. Если потребуется, ответила Мяс. Если ветра будут за нас, Ветрагон покинет корабль вместе с большей частью команды. Потребуется от пяти до десяти человек, чтобы направить его в гавани поджечь. Затем они должны будут найти путь к спасению в возникшем хаосе. Удачи им, сказал Колт. Все дети палубы безопасной гавани будут жаждать их крови. Он наглядел стол. А почему ты так уверена, что корабль из коричневых костей доберется до гавани? Жадность, ответила Миас. Супруг корабля Барнд, укравший меч Джорана, оказался очень жадным. Я полагаю, что они впустят наш корабль внутрь, чтобы его захватить, а потом я рассчитываю, что все дети палубы захотят найти тех, кто поджег их гавань. Она усмехнулась. Пока внимание безопасной гавани будет сосредоточено на горящем корабле, Брекер и ее отряд нанесут удар по большому жилищу. Там просто нет ни одного другого подходящего здания, где они могут держать наших людей. Затем Брекер вместе с ними вернется на корабли, находящиеся на другой стороне острова, и все смогут спастись. Но это верный гибель для экипажа корабля Огня, сказал Кол. Кто будет им командовать? Джорран протянул руку, чтобы коснуться рукояти меча для спокойствия, но обнаружил, что его нет. Это сделаю я, завел он. Что появилось на лице Миас: облегчение, страх, печаль? Он не знал. Но теперь, когда слова прозвучали, он о них пожалел, но понимал, что не мог их не произнести, как не мог не дышать. Впрочем, последний вариант внезапно стал более вероятным. Колд смотрел на него со странной улыбкой старого человека, когда Джор ощутил холодное дыхание смерти на своей щеке. Ты не можешь поручить неопытному мальчишке такое сложное задание, сказал Колт. Я возглавлю корабль огня. Джорн вдруг показалось, что жизнь возвращается в его тело. Он чувствовал себя слабым и живым, и у него кружилась голова. Только не радуйся, мальчик, добавил Колт. Я возьму тебя с собой. И Джорн снова почувствовал, как ноги у него наливаются тяжестью. И еще одно мясо, сказал Колт. Ту минуту, когда они увидят, что на корабле совсем маленькая команда, они почувствуют опасность, как гниль в недельном трупе Кевелли, и бросят против нас все, что у них есть. Не исключено, что мы даже не сможем войти в гавань. На губах Мяс появилась жуткая усмешка. Об этом не беспокойся, Колт. У меня есть для тебя команда, поверь мне. Она мечтает о месте моей матери.